Два месяца спустя. Берег реки шелк Крик округ Натрона, штат Вайоминг. 28 февраля 2004 года. Ривер сидела на сложенном покрывале, небрежно брошенном посреди каменного берега реки шелк Крик и наблюдала за бегущей водой. Вот уже два месяца подряд она приезжала сюда при первой же возможности. Поначалу она действительно надеялась, Найти здесь хоть какие-то следы Валианта, но не находила ничего. Все, что могло быть припорошено снегом, смыто течением или затоптано зверями, было припорошено, смыто и затоптано. Никаких надежд на то, что Валиант был жив, у Ривер больше не было, и от этого в ее душе с каждым днем разрасталась пустота, которую невозможно было заполнить. «Простудишься!» послышался заботливый голос. Ривер обернулась. Детектив Монро брел в ее сторону. На губах играла ободряющая улыбка. «Я знал, что найду тебя здесь», — сказал он, и в голосе проскользнули сочувствующие нотки. «Как ты?» «Так себе», — ответила она, чуть улыбнувшись. Она была благодарна, что Стивен помогал ей с французским. Но сейчас ей не хотелось угловато беседовать на чужом языке. К тому же она понимала, что единственным мотивом Стивена обучать ее была возможность приглядывать за ней. Не исключено, что по просьбе Джеймса, который не хотел досаждать ей своим присутствием. А зря. Может и стоило бы. С грустью подумала Ривер, потому что никто, кроме Джеймса Харрисона, не мог по-настоящему понять, что за внутренняя пустота снидает ее день за днем. Ривер казалось, что той же пустотой наполнялись его глаза, когда он рассказывал о смерти Марты и Джессики. Если бы он решил навестить ее как-нибудь, им было бы о чем поговорить. Но Джеймс не навещал, и Ривер чувствовала себя покинутой. Отвлекаясь от мрачных мыслей, она тяжело вздохнула. «Что вы здесь делаете, детектив Монро?» Он пожал плечами и приблизился к ней. Хромота давно прошла. Правда, он пару раз жаловался, что ногу все еще тянет на влажную погоду. Сегодня была как раз такая. И Ривер замечала, что Стивен периодически морщится от ноющей боли. «Зачем же он пришел сюда, если ему плохо? Сидел бы дома!» Немного раздраженно подумала Ривер, тут же отругав себя за неблагодарность. Ривер, ты приезжаешь сюда так часто. Что ты намереваешься найти? Здесь прочесали уже все, что могли. Тело Валианта». Он осекся, не желая говорить о том, что могло с ним стать. «Так что ты пытаешься найти?» «Что-то», — пожала плечами Ривер, вновь всматриваясь в быстрый поток горной реки. «Ты ведь не думаешь, что он еще жив?» «А если и так?» Вам какое дело до этого? Я не знаю. Такие раны никто бы не пережил, нахмурился он. Вы забываете, что он не человек? На пределе спокойствия ответила Ривер. Да, но он был смертным. От той пули в грудь он едва не погиб. А здесь... Детектив Монро, в чем вы пытаетесь меня убедить? Ривер почувствовала, что срывается. В том, что он мертв, об этом говорит все. «Все, понимаете? И каждый раз, когда я приезжаю сюда, я в этом убеждаюсь. Чего вы хотите от меня?» Она горько заплакала. Впервые с того момента, как выписалась из больницы в Каспере, и отправилась домой. Там она без слез, удивительно отстраненно, сумела рассказать отцу и матери о том, что произошло. А после изъявила желание вернуться в университет. Правда, она не планировала оставаться на своем курсе долго. В ее планах было сменить специальность и начать изучать французский язык, с которым ей теперь помогал Стивен Монро. И вот теперь она плакала у него на плече, вскочив с покрывала, что расстелила на берегу. Стивен обнимал ее за плечи и скорбел вместе с ней, понимая, что прямо сейчас в ривер Уиллу умирает последняя надежда.